Глава 26. По-настоящему. Вечером звонит курьер и затаскивает к нам в квартиру такую огромную корзину кремовых роз, что мы с мамой просто теряем дар речи. Потом в коридор выходит папа и офигевает вместе с нами. «Это что такое?» — бормочет он растерянно. «Это кому вообще?» «Ну уж не тебе точно», — язвительно отзывается пришедшая в себя мама. «Да и не мне. Кажется, у нашей Ясеньки появился новый поклонник. Старый». Вздыхаю я, не удержавшись от того, чтобы погладить прохладные нежные лепестки. Конечно, в розах нет ничего оригинального. Это довольно избитый жест, но мне никогда никто не дарил столько цветов разом. Поэтому да, мне нравится, хоть немного смущает. В смысле старый? Сдвигает брови мама. Тот Алекс или как там его? Лекс, поправляю я ее. А почему я ничего не знаю? Возмущается папа. Мужики тут какие-то ходят, цветы носят. А вы от меня все скрываете? Она от всех скрывает. Успокаивает его мама. Я вот этого Лекса только из окна видела один раз. Это был не он, а Грин. Рассеянно отвечаю я, прикидывая, хватит ли в доме вас, чтобы разместить это цветочное безумие. Лекса ты не видела, но, наверное, увидишь когда-нибудь, может быть. Честно говоря, мне трудно представить, что Лекс согласится познакомиться с моими родителями. Если бы не было сегодняшнего разговора в машине, я бы могла твердо сказать, что это из области нереального, но сейчас я уже ни в чем не уверена. Он сказал мне свое имя. Сказал, что не смог без меня, что хочет со мной навсегда. Я прижимаю ладони к пылающим щекам и глупо улыбаюсь, а мама вздыхает, глядя на меня. «Лимон съешь, Яся!» «Зачем?» — недоумевающе спрашиваю я. «Лицо слишком довольное!» — хмыкает папа и идет обратно к телевизору со своим любимым хоккеем. Через пятнадцать минут нам доставляют гигантскую коробку пирожных из французской кофейни, а еще через десять минут приезжает курьер с огромной связкой розовых и белых шаров, и наша квартира начинает напоминать фото-зону для детского дня рождения. Так, кажется, пора принимать меры. Бормочу я и звоню Лексу, но мне по-прежнему отвечают, что набранный номер не существует. Точно, это же старый, а новый я не попросила. И если что-нибудь еще буду доставлять, скажи, что меня нет дома. Говорю я маме, но остаток вечера проходит относительно спокойно. Утром Лекс ждет меня у подъезда, а в руках у него большой плюшевый медведь. Лицо у Лекса при этом максимально независимо и незаинтересованное, как будто к медведю он не имеет никакого отношения и ему это просто подбросили. Я давлюсь от смеха, но старательно сдерживаюсь, чтобы Лекс не обиделся. «Привет». «Привет». Он неуклюже отдает мне игрушку. «Это тебе». «Как-то слишком много всего мне». Улыбаюсь я, но медведя принимаю. Он огромный, мягкий, пахнет холодным зимним воздухом. «Спасибо. И за цветы, пирожные, шарики тоже спасибо». «Тебе понравилось?» пытливо спрашивает Лекс. «Я просто вообще не в курсе, так или не так надо. Никогда не делал такого ни для кого». У меня перехватывает грудь от нежности и собственнической радости, но я не тороплюсь бросаться Лексу на шею, хоть мне ужасно этого хочется. А откуда тогда идея? Подкалываю его я, если ни разу такого не делал. Но кое с кем пришлось посоветоваться, туманно отвечает он. В смысле? С кем это? Сначала в груди вспыхивает ревность, но потом включается здравый смысл, к нему подключается логика, которая предлагается поставить воздушные шарики, пирожные, плюшево-мишку, и я с почти стопроцентной уверенностью спрашиваю. С Ленкой. «С Ленкой», — усмехается Лекс, — «ты у меня догадливая». От слов «у меня» я растекаюсь горячей карамелью и какое-то время просто стою и, глупо улыбаясь, смотрю на него. А он смотрит на меня. Смотрит так, как будто перед ним не я, а какое-то невероятное сокровище. Самая большая на свете ценность. «Поехали, Ярослава», — хрипло говорит Лекс, разрывая нашу тишину, и осторожно, будто боясь, что я убегу, проводит кончиками пальцев по моей щеке. «Тебе же на учебу надо». «Надо», — соглашаюсь я. Можно я, медведя, у тебя в машине оставлю? После пар заберу. Не вопрос. Пока мы едем по утренним пробкам, я вспоминаю заданный мне вопрос, на который я так и не ответила, и осторожно говорю. Лекс, да. Ты спросил, понравилось ли мне. Мне понравилось, это было приятно, но не нужно больше пирожных, игрушек и шариков, ладно? Я готов подарить тебе что угодно. Тут же отзывается Лекс. Только скажи. Но мне не нужно ничего из вещей, возражаю я. У меня на самом деле все есть. Единственное, что бы я хотела, это... ну. Подбадривает он меня, когда я замолкаю. «Что?» «Я уже говорила тебе». Виновато вздыхаю я. «Я бы хотела с тобой проводить время, но не просто сидеть дома. Я хочу ходить с тобой в кино, в кафе, в театр. Просто гулять по набережной, взявшись за руки. Я понимаю, что это опасно, наверное. Но ты просто спросил, что я хочу». «Не опасно», — перебивает меня Лекс. «Теперь не опасно». «Почему?» «Потому что у меня больше нет бизнеса по обналу», — спокойно сообщает он. «Я все отдал». «Этим тварям? Ахуя нет!» «Не им!» — мотает головой Лекс. «Все, кто там был, мертвы. Все и он, и Соник тоже». Невразительно говорит Лекс, и по его закаменевшему лицу я понимаю, что дальше об этом лучше не говорить. Эта рана еще очень сильно болит. Кажется, Лекс и правда считал его своим другом. «Понятно. Тихо говорю я. Остальных членов банды Гора и его самого передавили поодиночке ребята Седова». Продолжая через паузу Лекс. Он, конечно, старается всегда без макрухи обойтись, потому что депутат, у него репутация, вся фигня. Но с таким беспределом у него разговор короткий. Он старый закалки мужик, не любит таких охуевших, как Гор был. Короче, я ребятам Седова свой бизнес и отдал. Теперь они еще и обналом занимаются до да кучи. Подожди, я никак не могу собрать в кучу рассыпающиеся мысли. То есть теперь ты не связан вот с этими людьми? Нет. И теперь тебе можно не бояться, что у тебя есть я? Можно и так сказать. Усмехается он, и напряжение понемногу уходит из его лица. А ты у меня есть? Наверное, да. Улыбаюсь я в ответ и дразняюще провожу ладошкой по бедру Лекса. Зависит от того, какие у нас планы на вечер. «Ко мне поедем?» Моментально охрипшим голосом спрашивает он. «Неправильный ответ. Ухмыляюсь я и слегка царапаю его ногтями. Еще варианты». Лекса длинно вздыхает. «В театр». Обреченно предполагает он. «Да, в музыкальной. Там будут песни. Там будет опера». Поправляю я. Они будут петь оперными красивыми голосами. «Долго?» «Три часа». Бля. Искренне стонет Лекс, но потом тут же добавляет. «Если хочешь, пошли. Это ж типа наказание, да? Оно и не должно быть приятным. Все так. Я удовлетворенно киваю. Я очень зла и мстительная. В следующий раз подумаешь сто раз, прежде чем меня обижать». «Не будет следующего раза, Ярослава», — очень серьезно говорит Лекс, подъезжая к моему универу. «Я тебя больше никогда не обижу и не отпущу. Во сколько ты сегодня заканчиваешь?» «В три часа». «Понял, но я тогда приеду». Лекс жадно смотрит на мои губы, а потом отводит взгляд. Пока. Я целую его сама, первая. Я честно планировала, что поцелуй будет только после оперы, но сейчас кажется сумасшествием так долго терпеть, когда он рядом. Когда такие родные, такие любимые губы, вот они, только потянись и коснешься. И я касаюсь, и он меня касается. И мы целуемся так откровенно и так нежно, что в груди все перехватывает и не хватает дыхания. «Я тебя...» Я завороженно смотрю в его глаза. «Как они могли мне когда-то казаться холодными? Я тебя... Я тебя дождусь!» «Обязательно, девочка!» — Лекс весело ухмыляется. «Может, все же ко мне сразу после учебы, а?» «Нет уж, от оперы ты не отвертишься!» Я грожу ему пальцем, даже не думай. «Понял. Все организую, будут лучшие места. Другое дело. Я быстро целую его в кончик носа и небрежно говорю. А после оперы можно и к тебе». И пока он давится воздухом и ошарашенно смотрит на меня, словно не веря своему счастью, я смеюсь, выскакиваю из машины и бегу к рыцу универа. «Как, блядь, теперь дождаться вечера?» Приходит мне через 10 минут сообщение с незнакомого номера. «Ты помнишь, что сначала будет опера?» Отвечаю я. «Бля!» Я фырку от смеха, сохраняю новый номер под именем Лекс и думаю, что сидеть три часа рядом с Лексом и не позволять себе ничего лишнего — это будет непростое испытание и для меня тоже. К счастью, в опере есть антракты. В музыкальном театре, конечно, не так просто уединиться, но почему-то мне кажется, что Лекс что-нибудь обязательно придумает.